И женится ли теперь Поликарп Матвич на ком-другом? И много ли от Анфисы Терентьевны добра, оставшись и какое-то добро? Все расспросит, интересно же. Да и на поминки позовут, развлечения Еду есть будут, в избу пригласят Входишь, смотришь, какая у них избата, В каком углу печь, так где окно Да есть ли украшение какое Может лавка резная У какого затейника, может полок Цветными нитками расшит А то полку прибьют И на ней книжицы держат Наешься, напьешься, по избе бродишь Глазами зыркаешь, к полке подойдешь К книжицы рассматриваешь В раз интересное попадется К стене боком прислонишься, ногу за ногу Закрутишь в затылке, скребешь, стоишь, читаешь. Да мало ли. Но самому помирать неохота, кто спорит. Упаси бог. А только еще страшнее, если кысь. Сейчас-то вроде она отступила. Видать, потеряла Бенедикта. Может, это Никита Иванович ей след перебил. Она и отступись. А почему она страшней смерти? Потому что уж ежели ты помер, так все помер. Нету. А ежели эта тварь тебя спортит, так и с этим еще жить. А как это? Как они себя мыслят? Каково им испорченным, Вот что им там внутри-то чувствуется, а? А должно быть, чувствуется им тоска страшная, лютая, небывалая, брак черным-черном, слезы ядовитые, жидкие, бегучие. Вот как и с во сне бывает, будто придёшь себе, влача ноги, да все влево, да влево забираешь, и не хочешь, а идешь.